Событие 11. -е. Петр Дмитриевич Пожарский торопился. До отъезда в Москву на свадьбу государя нужно успеть сделать очень многое. А завтра ко всему этому еще и посол Ватикана прибавится. Первым делом князь зашел к Швабу. Типография все расширялась и расширялась. Улучшались печатные станки. Йостберги со своим коллективом, пока Петра не было, успел и сюда заглянуть. После чего и появились новые печатные станки. Производительность сразу раза в четыре увеличилась. Петр нашел к н и г о печатников наборной. Тот с помощниками и президентом Академии наук как раз исправлял гранки учебников по математике и геометрии. Вернее, пока не исправлял, а только удалял старые значки и слова. Новые литеры еще не отлили. После знаменитой лекции по математике Михаил м ё с л е н с реагировал правильно, бегом примчался к Петру Швабу и приостановил дальнейшее печатание всех учебников по математике и геометрии. и с п р а в л е н и е же начал с самых последних, там новых символов было больше всего. Пожарский посмотрел на работающих и снова укорил себя. Он ведь все эти символы знал и в прошлом году, почему не обратил внимания? Да потому что все бегом поездки отнимали больше половины времени, надо с ними завязывать. Вот скатается на свадьбу царя батюшки и больше до шведской войнушки и з в е р ш и л о в а ни ногой. Князь принес швабу две новые книги в печать. По дороге до Мариинска там и по дороге назад он все свободное время уделял первым русским писателям. Муромский губной староста Дружина Юрьевич Ассорин, автор жития у л е а н и Ассориной. И Ино, к Парфен Ожогов написали все-таки приключения Буратина. Правда, как не исправлял Пётр их творения, как не пытался приблизить к разговорному языку, эти двое все равно сползали в свои иже дотокма. Пришлось уже готовый труд снова перечеркать весь и уже литераторам не отдавать. После Буратина Пётр рассказал им волшебника из Умрудного города. Не американский вариант, а русский писателя Волкова. Волшебник страны Ос. Не имеет достойных продолжений. Там всякая чушь про летающие диваны, а Волков целых шесть книг замечательных написал. И про подземных королей, и про желтый туман, и даже про инопланетян. Все их старый генерал десяток лет назад читал внукам. Те приезжали к нему на дачу, и вечерами они устраивали чтение сказок. Были среди этих сказок и все шесть книг про волшебную страну. Только действие книги Петр из Канзаса Перенес в Нижний Новгород, а волшебную страну на Урал нужно родину популяризировать. Книги потом переведут на другие языки и будут продавать по всей Европе. Вот пусть и мечтают их дети попасть на Урал. Учитывая предыдущие ошибки, первые русские писатели-сказочники справились со второй книгой быстрее. Петр при этом поймал себя на мысли, что у него бы, наверное, самого даже лучше получилось. Но ведь это не последняя книга. Теперь этот тандем творит продолжение Волшебника из Умрудного города. Пожарский рассказал им деревянные солдаты Урфинаджуса, и теперь ждал для правки третью книгу. То, что занимается он неприкрытым воровством, Пожарского ни капли не задевало. Во-первых, он так изменил уже историю и еще ее изменит, что ученый Волков может и не родиться. И тогда дети останутся без этих чудесных сказок. А во-вторых, если все же писатели Волков и Толстой появятся, то пусть они напишут другие сказки. Писатели же они в конце концов. Тем более, что Толстой и сам своего Буратино слезал с п и н о к кио, а Волков со стороны ос. Буратино адаптировать под Русь Пётр не стал. Уж больно не российский сюжет. Пусть он останется итальянцем. Передав Петру две книги, передав п е т р у две книги, Пожарский полетел дальше. Он всё никак не мог добраться до господина Янсона, а тот ведь получил такие желатин. Пока есть яблоки, нужно срочно пробовать сделать зефир. Провозились они с Патриком целый день. Пётр видел, как делает зефир его невестка Катерина, и видел не раз. На даче росло больше десятка яблонь, и сырья для этого лакомства хватало. Только видеть со стороны и сделать самому оказалось две большие разницы. Но ведь получили, растолкали в сахарную пудру белый сахар, присыпали и, попивая кофе, закусывали зефиром. Красота! Патрик, ты в этот раз не захочешь сам организовать производство? – спросил князь довольного, как кот объевшийся сметаны, г о л а н ц а Нет, Петр Дмитриевич. Пришли т е человека, я ему все расскажу и первое время буду помогать. А вы мне подкиньте еще задачку. Это мое, а налаживать производство и грести деньги лопатой это не мое. Засмеялся аптекарь. д е н ь г а м и т о из изобретения не о б и д и м Усмехнулся пожарский. Так есть, Петр Дмитриевич, у вас еще для меня задачка. И я н с е н демонстративно закатал рукава. Да целая гора! Давайте начнем со сгущенного молока. Берете молоко пожирнее, добавляете много сахара и все время помешивая загущаете его до консистенции сметаны. Потом попробуйте туда добавить порошок какао-бобов или кофе, только чтобы осадка не было. Когда получите, покажете, вернее дадите попробовать. После сгущенного молока будем делать конфеты и риски из того же молока и сахара. Только пропорции другие. Ладно, дорогой падрик, загостился я у вас. Завтра пришлю человека, что будет вместо вас деньги лопатой г р е с т и выпуская зефир. Побежал. Скоро вечер, а я еще обещал композиторам зайти. Композиторы ждали. Раз князь Пожарский обещал зайти, значит зайдет. Петр и зашел. И о с т о л б е н е л Все люди так или иначе связаны н е с музыкой. Собрались в актовом зале Академии наук, и едва он переступил порог, как музыканты грянули к а л и н к у м а л и н к у Четыре скрипки, альт, флейта, гитара и гусли. Тот еще оркестр. Но получилось красиво. А когда итальянцы с чудовищным акцентом еще и запели, вышло вообще божественно. Потом музыканты сыграли еще несколько песен из тех, что он им напевал, а сам композитор Феррари. Красивым баритоном пел, Катюша вьется в тесной печурке огонь и другие песни военных лет. Петр помнил их лучше всего. Правду говорят, что в старости хорошо помнишь далекое и быстро забываешь вчерашний день. Вот память услужлива и выложила песни военной молодости. Только слова были другие. к л а в д и о а к и л и н и написал уже на существующую музыку стихи, и теперь Феррари. Пел их на итальянском. Пусть песни не про войну, зато красиво. И так как итальянского Пётр не знал, то представлял себе снова боевую молодость товарищей давно погибших или умерших уже после войны. Надо сделать так, чтобы немцы не создали единого милитаристского государства и не развязали две мировые войны. А ещё нужно не допустить создания Соединённых Штатов и английского монстра, в котором Никогда не садится солнце. А музыканты молодцы. Нужно им премию выписать и концерт устроить, как только экспедиция на Карабогасгол вернется. Люди заслужили о в а ц и и